Глава 42. Под потолком вспыхнули мощные лампы дневного света. Они спустились в такой масштабный подземный комплекс, что даже Феликс впечатлился. Высоченный потолок, белые стены, кафельный пол, мощная вентиляция. Сам построил, спросил Феликс. Он следовал за Василием по узкому коридору из первой комнаты, забитой какими-то мешками и ящиками. Что ты? Нет, конечно. Тут без помощников не обойтись. Четыре работника у меня было. Как все доделали, так я здесь их и прикопал, у входа забетонировал. За место охраны они теперь туточки. Василий закашлялся мелкими смешками. Осторожнее, голову не ушиби, балка низкая. Коридор привел в огромное помещение, в котором располагалась напичканная оборудованием лаборатория. В центре находился круглый бассейн с бетонными бортиками, наполненный маслянистой фиолетовой водой. В бассейне стояли две здоровенные стеклянные колбы, каждая не меньше трех с половиной метров в высоту и метра в диаметре. За стеклом в бледно-голубой жидкости покачивались тела мужчины и женщины. У них еще не было лиц, только бугорки на месте глаз, носа и рта. Тела тоже толком не сформировались, однако в этих гигантах уже отчетливо прослеживалась жизнь. Автономная работа лаборатории не прекращалась ни на секунду. К бассейну подсоединялось множество труб, шлангов и проводов. Часть битуминозной смеси служила топливом какому-то странному, явно собранному кустарным способом, большому двигателю-генератору. Часть перегонялась через установку и поступала в бассейн. Пара аккумуляторов человеческих эмоций соединялись с бассейном проводами. «И к чему вся эта канитель?» – произнес Феликс, вдоволь насмотревшись на лабораторию. Посветлев лицом, Василий всплеснул руками и воскликнул. «Повторяю путь Бога. Я создал космос, мир первичный воссоздал. И в нем родятся другие Адам и Ева. Они откроют путь новому человечеству. А старое куда девать? Уж с этим мы как-нибудь разберемся», – с широкой улыбкой ответил Василий. Рядом со своими творениями поп Растрига преобразился, засиял в экстазе, будто даже сделался выше ростом. Феликс молча смотрел на него с добрую минуту. Затем покачал головой и произнес. «Хоть теперь тебе, Вася, понятно, почему тебя от церкви отлучили и из деревни твоей выгнали? А то, помнится, все ты недоумевал и сокрушался, сокрушался и недоумевал». «Мне и тогда все понятно было», – торопливо заговорил он. «Как жил этот народ в потемках, чураясь света знаний и всякого прогресса? Как был он глупым, злым и диким?» Так и несет темную свою традицию через века скорбного существования. Я же в самый космос пробиться хотел, энергию божественную познать, ухватить ее стремился. Только для этого одной жизни мало. Благо с алхимиками сошелся, до да времени побольше получил. Валерьян Андреевич тебя до сих пор эликсиром долголетия снабжает. Или кто-то еще беспринципный нашелся? Сколько я уже их сменил тех алхимиков? Расмеялся Василий своим особенным смехом. — Казимир Ипатьевич у меня теперь в Крыму обитает, виноделием занимается. — Что ж, — Феликс развернулся к выходу, — пора мне. — Погоди, — сполошился Василий, — я ж тебе еще всех тонкостей не рассказал, не показал. Феликс обернулся, указал на двигатель-генератор и сказал, — Не боишься, что этот агрегат может взорваться? — Нет, — махнул рукой Созидатель. — Теперь уже точно ничего не взорвется. Хотелось бы разделять твою уверенность. Идем, мне пора ехать. Поднявшись из подземелья, Феликс не стал задерживаться в доме и сразу пошел во двор. Василий догнал его уже у калитки. Так это, тяжело дыша, произнес он, заглядывая гостю в лицо. Ты зачем приезжал-то, Феликс? По какой такой надобности? Феликс посмотрел на него пустыми глазами и ответил. Соскучился, Вася. «Дай, думаю, заеду». Отвернувшись, он пошел к машине, а вслед ему неслось. «Так куда так быстро? Давай хоть посидим, чаю там или курицу попьем, поговорим». Но Феликс не обернулся. Выехав из Дрезны, он позвонил в офис. Трубку поднял Никанор Потапович. «Агентство Ф слушает», – важно ответил секретарь. «Это я», – сказал директор. «Еду к вам». «Все в порядке? Ничего не произошло?» «Следим за порядком-то. Усё тишайше», — доложил Никанор. «Пилюльку какую-то лейтенантик тебе доставил, а более никаких событий». Пелюлька это хорошо. Готовься разнюхивать». «Готовы у да». Вдоль дороги проносились березовые рощи, постепенно превращаясь в хвойные леса. Глянцевое синее небо слепило безудержной яркостью апрельской. Феликс приоткрыл окно и в салон ворвался такой же ослепительно яркий весенний воздух вместе с птичьими концертами. Феликсу казалось, что он все еще в бетонном подвале, в котором, несмотря на мощную вентиляцию, нечем дышать. Солнечный луч сверкнул в лобовом стекле, и Феликсу показалось, что его неожиданно ударили в лицо. Невидимый удар был такой силы, что он едва не потерял управление – Съехав на обочину, мужчина опустил солнцезащитные шторки, а следом включил и полное затемнение. Поднялись скрытые солнцезащитные панели, отрезав салон от ультрафиолета. Задыхаясь, Феликс расстегнул воротник рубашки и опустил спинку кресла. В полулежачем положении он смотрел в потолок машины невидящими глазами минут 20, прежде чем постепенно начало отпускать. Подождав для верности еще с полчаса, Феликс поехал дальше, оставив поднятыми солнцезащитные панели. Затемнение он отключил только на въезде в Москву. Стоило директору переступить порог офиса, как соскучившиеся сотрудники дружно бросились к нему и принялись на перебор что-то спрашивать, рассказывать. Пару секунд Феликс еще слушал птичий гомон березовых рощ, смотрел на них, как на птенцов, потом моргнул и спросил, Вы обедали сегодня? Холодильник с кухней не пустые? Обидное что-то сказал сейчас, недовольно заскрипел секретарь. Неужто я за пропитанием человеческим не послежу? Я даже вискарика сегодня немножко треснул, вмешался Валентин. И, увидев тяжелый взгляд директора, привычно зачастил, оправдываясь. Не-не, я же на работе никогда. Но все равно без дела сидим, волнуемся, переживаем. Вот мы с Алей немножко, по писюлику. Все это время Герман стоял у окна и смотрел на директора прозрачными, ярко-зелеными глазами. Потом вдруг молча подошел к нему и обнял. В секретарской воцарилась тишина. Феликс стоял с опущенными руками и смотрел в пространство. — Феликс Эдуардович, — тихонько произнесла Арина, — вы хорошо себя чувствуете? — Нормально, медленно, будто с усилием, — ответил он. — Вы нашли убийцу? — Нет, — ответил он. Но мы его найдем. Затем, словно стряхнув с тебя наваждение, хлопнул Геру по плечу и сказал. «Машина открыта. На сиденье стакан в салфетке. Принеси сюда». «Уже!» – парень бросился к выходу. «Так где таблетка от Пистемеева? Не потеряли?» Феликс снял пиджак, бросил его, а руки Алевтины подхватили. «Вот!» – Никанор взял со стола маленький пакетик. «Усе под наблюдением». Гера принес завернутый в салфетку стакан, поставил на стол секретаря и спросил. «Феликс, что мы сейчас ищем?» «То, что искали. Убийцу Плетнева. И пока мы его не найдем, будем работать без выходных». На этот счет никто не возразил. «Мотива до сих пор нет?» – уточнил Сабуркин. «Нет». «Черт побери, мне уже самому интересно», – сказал Гера, взял лейку и пошел к цветам. «Что нам сделать, Феликс?» «Ты только скажи». Никанор достал стакан из салфеток, поднес его к лицу, втянул ноздрями воздух. Затем достал таблетку из пакетика. «Одинаково», — выдохнул старый оборотень. Феликс пошел к столу, посмотрел на стакан с таблеткой, которую оборотень аккуратно положил на салфетку, и сказал. «Запах похож на отраву с куска стекла, с сапог театральных, с гримерной. Что-то подобное ты от одежды Плетнева чуял?» Чуял, ага, но не раз, — кивнул лохматой головой Никанор. — Вот, — произнес Феликс, — с аккумуляцией человеческих эмоций вроде разобрались. Давайте теперь поймем, зачем этому театру столько сибутрамина. Валентин взял лейку и пошел к подоконнику, бормоча. И почему убился дворник? В том числе да. Феликс присел на край стола и устремил взгляд на входную дверь. Дворник тоже пострадал. Феликс Эдуардович хрустальным колокольчиком прозвенел голосок Арины. Хоть расскажите нам, что вы узнали, выяснили, откуда взялся Плетнев, кто его создатель. Выяснил, но делу это все равно не помогает. Так давай встряхнем директора театра, сказал Сабуркин. Хоть он-то должен что-то знать. Не факт. Алевтина качнула высокой сложной прической, взяла лейку и пошла к цветам. Но Арина ее остановила. Пожалуйста, хватит заливать растения. Волнуйтесь как-нибудь иначе. В этот момент зазвонил телефон Феликса. Вызов был из Троицкого, от одной из сестер, Кати. Феликс ответил, но в трубке стояла тишина. Он перезвонил несколько раз, но сначала девушка не отвечала. Затем абонент стал недоступен. «Мне надо съездить в Троицкое», – сказал он и взял пиджак. «Проверю, все ли там в порядке». — Давай и мы с тобой, на всякий случай, — предложил Валентин. — Не надо, я разберусь.